осветлело. Сумерки были недалеко, но в тумане заметилась какая-то слабость. Его плотность поубавилась, пар стал каким-то сырым и серым, как снег в марте, а дождь практически прекратился. Водная измораль куда-то пропала. Воздух был холодным и свежим. Река стала тихой, зелёная вода посветлела, и даже со своего места Вероника различала несколько камней на дне. Как я устала. сказала Вероника. Она куталась в спальник, непрерывно подбрасывая сучья в костёр. Вещей студента не было. Даже фокусник-иллюзионист не смог бы вытащить из-под Вероники спальный мешок совершенно бесшумно. Но его нет, как нет студента, каяка и его бесконечного NZ. Это плохо, сказала Вероника. Слышишь меня, оно? Никто не ответил. Ты меня слышишь? Гораздо громче позвала девушка. "Многих я извращенцев видела, но ты всех переплюнул. И знаешь что? Ты проиграл". Вероника собрала свои вещи. Она в очередной раз удостоверилась, что это вещи только её. Плотно сбила рюкзак и тронулась в путь. "Наше крыше небо голубое", запела она. Это не были километры. Несколько сотен метров она прошла спокойно. Затем начались завалы, бурелом на склонах и труднопроходимый кустарник. Вероника шла в одном темпе, пока не перестала видеть дальше метров впереди. Тогда она достала фонарь и зажгла очень ровный и белый столб света. "Если выберусь", сказала Вероника, "обязательно напишу на батарейчную фабрику. Наплевать, Toshiba это или Duracell". Обязательно посещу этот завод и не пожалею никаких денег. Будут целовать всех рабочих, пока меня не выгонят или не посадят в тюрьму. В тюрьме я тоже буду всех целовать без боязни подцепить какую-нибудь лихорадку, потому что человек прошедший через этот туман не может заболеть малярией или гепатитом. Вероника долго рассуждала, что она будет делать, смакуя подробности и повторяясь несколько раз. Она светила в воду. Ища подтверждения словам, но река текла очень однообразно, и тогда девушка заговорила: "Ты, в принципе, можешь мне не отвечать. Я выберусь на зло от себе и твоим мерским подробностям. Хочешь ты этого или нет уже не имеет значения, потому что я московичка, и на тебя мне." Вероника уже не шагала широко и не разбирала, куда ставит ногу. Ее пошатывало от усталости, и проклятый рюкзак тянул плечи. Так продолжалось долго. Уже рассвело, но она по-прежнему держала зажжённый фонарь. Опиралась на весло и шла, переступая сразу несколько камней. В конце концов весло затрясло. Его заклинило меж двух больших булыжников, но Вероника поняла это только когда обернулась. Алюминиевый шест торчал из камней как мачта затонувшего судна из воды. Странно, но Веронике было жаль возвращаться. Она знала, что силы на пределе, и тратить несколько шагов она не будет. Ещё через несколько секунд берег подпрыгнул, и с острой болью в затылке возникла серая завеса. Ровное небо, из которого уже давно не падала вода. Как бы подтверждая это, несколько крупинок коснулись лица, слабо уколов в веке. Снег. Снег ведь это. Вероника попробовала дотянуться языком до ближайшей Но было очень далеко. А может, язык уже не слушался оглушённого состояния. Всё казалось очень пьяным, противным, неправильным. Вероника попыталась встать. Её не пускал рюкзак. Казалось, он весил тонну, и оторвать его от земли не под силу. Она подтянула ноги и попыталась просто сдвинуться с места. Вот гад, Вероника сказала это очень зло, но только слабый шёпот пошевелил её губы. Она смотрела в серую мглу, но сил по-прежнему не прибавлялось. Стало холодно. Колючий ветер тронул щёки, что-то коснулось пальцев, губ, волос. "Я свободна", сказала она. "Я всегда хотела быть свободной". Девушка попыталась сесть. Она потеряла равновесие и краем глаза увидела реку. Вода сильно убыла, хотя по ней ещё неслись пенные барашки. И местами вода вставала в языки. Её было значительно меньше. Цвет изменился, возможно, из-за её скорости, возможно, из-за того, что туман поредел. Белые клубы разлетались в разные стороны, словно убегая от невидимой опасности. И тогда она увидела небо серое и холодное, но очень высокое. Вероника ждала, когда на её лицо опустится снежинка. Она полежала несколько секунд, превратилась в маленькую чистую каплю и побежала по щеке. Со стороны её невозможно было отличить от слезинки. Разве что лицо девушки было очень спокойным. Ещё несколько ледяных кристалликов коснулись Вероники, они садились на брови, подбородок, губы и лоб, опускаясь очень тихо, чтобы не потревожить неглубокий сон. Осторожно разговаривая между собой, и уже не тая